Валерий Тихомиров и Сергей Гуреев. Легенда о Якутстве или Незолотой Теленок. Глава первая. Не будите спящую корову. На зону имени второго съезда монгольской компартии пришел праздник. К отбою в бараке украсились елочными гирляндами. На колючке появились красные транспаранты, с многозначительными надписями «Да здравствует! Ура!» и «Привет участникам!». Зеки щеголяли в ватниках, вывернутых наизнанку. У некоторых на шее были вызывающе повязаны относительно белоснежные носовые платки. Праздник еще не начался, а леденящая кровь предчувствия уже витала в воздухе. Атмосфера наступившей весны и всеобщего веселья пролезла даже в кабинет начальника лагеря. Кум напрягся. Он зябко передернул плечами и на всякий случай надрался до бессознательного состояния. В нарушении всех правил. На сорок минут раньше установленного самим себе срока. Последний стакан он принял стоя. Вместо закуски подполковника внутренних войск приложился к настенному портрету Леонида Ильича Брежнева в засос, подозрительно эротично двигая языком, после чего упал в забытье, чутко похрапывая. Задорный вой вечернего гудка прозвучал, как обычно, ровно в десять. Моченого он застал у персональной параши. Татуированные веки авторитета, сомкнутые в напряжении, чуть дрогнули. Зажурчала тонко-желтая струйка, перекрывая сигнал отбоя. Пахан мочился символически, отрицая распорядок и советскую власть. Так полагалось настоящему вору в законе. Закончив мочеиспускание протеста, моченый открыл глаза. Он задумчиво поднял руку и посмотрел на отполированный до зеркального блеска ноготь среднего пальца. Этим страшным воровским оружием можно было запросто зарезать человека. Вообще-то такие вещи полагалось делать бритвой, но ее по дурацкой традиции следовало выплевывать изо рта. При этом вероятность порезать собственный язык была стопроцентной. Такого экстремизма моченый не признавал. Но он и орехи-то колол членом с большой неохоты, Чисто по понятиям. Все же авторитет, а не диссидент очкастый. Вор в законе резко выдохнул, со свистом пропуская воздух сквозь дырку в золотой фиксе. Ноготь с легким грустом вошел в деревянную стену барака. Над парашей появилась еще одна зарубка. Последняя, семисотая. Пора было соскакивать. Весь блатной мир знал эту фишку моченого. Дольше семисот дней он не парился ни в одной зоне. Щепка откололась от стены, застрев под ногтем. Тем временем лагерный бамонт готовился к праздничному чифиру. Даже чушки с петухами робко хихикали, у начищенных до зеркального блеска параж. Стукачи прятались возле караулки и карцера, поближе к власти. Немецкие овчарки, исконно сибирского происхождения, взволнованно скулили в вольере, нервно охраняя собственные миски. Вертухай тоже немного нервничали. Все же не каждый день, месяц и даже год сам моченый, Уходил в бега. По такому случаю личный состав караула в парадной форме залег у пулеметов мелко дрожа. В эту ходку сидку пахан вел себя прилично, чем поверг зону в ужас. Он никого не загрыз. Не было ни обглоданных лиц, ни откушенных пальцев. Соответственно, и проводить его хотелось без эксцессов по-людски. Ну, двумя-тремя очередями на поражение, чтобы, упаси господи, этот кошмар не надумал вернуться. Тем не менее водку, присланную от щедрот лагерного общака, караул выжрал. Несмотря на ответственность момента, страсть к халяве взяла верх. И в душах бойцов поселилась тихая радость для людей, охраняющих заповедник криминала, Алкоголь службе не помеха. Предстоящий побег теперь казался им праздником. Шум, погоня, а то и поимка ставили точку на серых буднях зоны, а скорее многоточие. Появлялся шанс кого-нибудь пристрелить или на худой конец выловить до того, как беглецы околеют в тайге. За это полагался отпуск, и призовой ящик водки от начальства. В том, что моченый уйдет, не сомневался никто. Даже сопливые солдаты первогодки. О побегах пахана по ходили легенды. Он бегал из зон и сетапов в гробах и опилках, через канализацию и водопровод. Лагерная молва приписывала моченому все подряд способы, От старомодного подкопа на пару с французским авторитетом Монией-Крестом сквозь камень до улета на плане. В смысле отлета на дельтаплане. Учитывая опыт Моченого, мешать ему никто не собирался. В конце концов, не портить же уважаемому человеку юбилейный тринадцатый соскок из глупой боязни начальственного гнева. Москва, как всегда, была в курсе. Мур регулярно поднимал процент задержания особо опасных за счет моченого. Благо тот, сбежав, не метался, как дешевый фраер. Он упорно шел к поставленной цели. Матерый взломщик, грабитель и убийца раз за разом пытался обнести Центробанк. Подкопы чередовались с налетами. Крыша вскрывалась автогеном. Стены пробивались отбойным молотком, двери взламывались с применением алмазных боров. Там его и брали муровцы, зарабатывая на моченом благодарности и звания.